Глава 26. Решения бывают опасны. Я удивленно посмотрела на старого друга. Зачем он здесь? Только не говори, что ты как-то причастен к пропаже морской принцессы. Нет, я причастен к тому, чтобы встретиться с тобой. Пришлось разные и не сильно приятные связи задействовать. Ничего себе связи. Я не могла поверить, что купец смог не просто пробраться ко мне в дом, где сейчас полно дворцовой охраны, но и заморочить голову хранителю. Однако вот он здесь, стоит, как ни в чем не бывало. «Зачем?» — задала я единственно верный вопрос в этой ситуации. Со своим удивлением разберусь после. Хентар одобрительно кивнул и протянул мне свиток, перетянутый простой пеньковой веревкой. «Это договор, о котором я говорил. Почитай». Почему так срочно? Появление твоего царственного супруга сжимает сроки, времени почти не осталось. Хентар взглянул в окно, где по-прежнему багровые всполохи перемешались синими молниями. У тебя есть время до утра. Если твое решение будет положительным, сожги веревку. Если же нет, сожги письмо. И давно ты связался с чародеем, Хентар? Почитай всю жизнь пожал он плечами. А его улыбка перед уходом кого-то мне напомнила. Но вот кого? Сам Хентар улыбался всегда как-то иначе. «И что мы будем делать?» — спросила я у своей команды, когда мы остались одни. Дракончик пристыженно заполз под кровать и носа оттуда не показывал, а Сунь-Ань продолжала методично обыскивать комнату. «Госпожа?» — через некоторое время позвала наемница. «Тут что-то есть». На ее ладони лежала маленькая шкатулочка, украшенная сапфирами. И что в ней особенного? Это пространственная шкатулка, госпожа. Высокие роды используют такое, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. По-хорошему нам пора было уходить отсюда. Не будут же драконы сражаться вечно, да и у меня дела свои появились очень срочные. Вон свиток еще не открывала, а Хинтар так старался мне его доставить. Но интуиция или просто женский каприз тут сложно различить бывает. Кричала, что мне очень нужно найти морскую принцессу. И я открыла шкатулку. «Стой, дурная!» — услышала крик хранителя, когда меня затянуло внутрь. Это было небольшое пространство, почти все место, в котором занимал бассейн. Пар, поднимавшийся от воды, имел смутно знакомый запах. Что-то такое сегодня я уже чувствовала. Атмосфера неги и сладостного забвения. А в самом бассейне прямо под водой плавала небольшая черная змейка. Килан? неуверенно позвала я. Змейка даже не шевельнулась. «Она под чарами, госпожа», — тихо подсказала Сунь-Ань. «А почему шепотом? спросила я, также снизив громкость речи. А потому что нехорошо в тайне пробираться в чужое пространство. Мужской голос прошептал мне на ушко: Принц! Я подскочила на месте от неожиданности. Да, и я очень разочарован, найдя вас тут, развел руками третий принц. А сами-то, сами, зачем вы тут держите килан? И что с ней? Пошла я в атаку. На что его высочество лишь снисходительно улыбнулся. Просчитал, Гад в смысле «дракон» меня, и сложил руки на груди. «С чего вы, уважаемая госпожа Адалия, взяли, что это?» Он указал на спящую в воде змею. «Ваша знакомая морская принцесса. Может, я с собой так возлюбленных вожу? Я все-таки молод, страстен. Мне нужно удовлетворять свои желания». Глаза принца задорно поблескивали, а бровь недвусмысленно приподнялась. Я даже немного смутилась. А вдруг это действительно не Килан, а его любовница? Батюшка его меня тоже в такой бассейн засунул, и если бы не нападение чародея, понятно, чем бы все это закончилось. Я с подозрением посмотрела на молодого дракона, а тот, продолжая меня дразнить, с другой стороны, спасибо, что не злился, подошел ко мне ближе и прошептал, едва не касаясь моих волос. «Я же не какой-нибудь извращенец, чтобы похищать младших жен собственного отца». На этих словах я встрепенулась, вспомнив кое-что, вернее, кое-кого. «Кстати, об извращенцев. А где сейчас пятый принц?» «Так он с чародеем сражается. Свою доблесть отцу демонстрирует. А вы что же здесь?» «А я свое сегодня уже отсражался. А доблесть моя все равно не важна. «Да?» Я склонила голову на бок, будто бы так удобнее проникнуть во все тайны третьего принца. «А что ж вы такой довольны, раз не в чести у батюшки?» «А почему бы и нет?» Принц отошел от меня и даже нагнулся над бассейном, как бы проверяя воду. «Вы, как я и просил, отвлекли внимание отца от морской принцессы на себя. Чародеи так удачно, не находите?» отвлек его внимание от вас. В результате все идет как надо, и даже по-прежнему сохраняется шанс на ваш развод. Так что я не стану клятвопреступником. Принц поднялся и весело посмотрел на меня. Внезапно вода из бассейна взметнулась фонтаном, нас обдало брызгами, а из воды появилась полностью обнаженная килан. Лишь длинные черные волосы, струящиеся вдоль тела, служили ей подобием одежды. Ничуть не стесняясь своей ноготы, принцесса вышла из бассейна. все таки вы были здесь», — констатировала я. Принцесса лишь склонила голову. Взгляд девушки был затуманен, видно, она еще не пришла в себя полностью после сна. Она немного покачнулась, и цин шень аккуратно поддержал ее. «Прости, что не рассказал сразу. Не думал, что ты так будешь беспокоиться о драконнице». Келан была ранена, поэтому я погрузил ее в сон для восстановления. «Ранена? Во время битвы?» «Не совсем. Давайте выйдем отсюда, и я все объясню». Дракон сделал пас рукой, и шкатулочка в его руке захлопнулась. Мы вновь были в обычных покоях. «Как ты знаешь, мы искали жезл с легендарной жемчужиной и были в лавке древности, когда наткнулись на морского, но он был лишь отвлекающим фактором» сильным отвлекающим фактором когда мы с ним обратились, Килан продолжила преследовать его напарника, но ее силы запечатаны, поэтому она пострадала. вы решили, что жемчужина была у второго шпиона поначалу да кивнул дракон пока мы говорили, он нашел халат и накинув его на девушку усадил ее на кровать. взгляд принцессы все еще был рассеянным. Мимоходом я отметила для себя, что принц никак не отреагировал на ее наготу. Этот факт почему-то оказался приятен. Но когда ты передала мне накладные, я понял, что тот след был ложным. «Рада, что помогла», — кивнула я. Принц выжидательно посмотрел на меня. «Подозреваю, у тебя есть новости для меня». «Возможно, еще не уверена». «Расскажешь?» Сын Шэнь так очаровательно улыбнулся, что захотелось ему сразу все выложить, как на духу. «Что это? Чары? Или мои желания берут верх над разумом? Может быть, позже? Скажите, Ваше Высочество, если жемчужина будет найдена, как это поможет мне получить развод?» Я решила прямо спросить о том, что меня волновало. Принц склонил голову на бок. «Буду откровенен». «Жемчужина нужна не мне, а моему старшему брату». «Чтобы вернуть благосклонность отца или для чего-то другого?» «Ян Шень хочет вернуться ко двору и служить верой и правдой нашему государю», — пожал он плечами. «Победное окончание столь длительных поисков, как он надеется, докажет отцу его преданность». «А вы? Сами вы верите в это?» «Кто знает. Возможно». В любом случае, это единственный более-менее реальный шанс вернуться первому принцу. Понятно. Братская любовь — достойное уважение, использует любую возможность. Акилан, морская принцесса, хочет примирить враждующие царства. Думаете, ее брак со свергнутым наследником вообще возможен? Влюбленные так доверчивы пожал он плечами и посмотрел на всю еще одурманенную девицу. Третий принц точно не считает, что этот брак возможен и как-то поможет его брату, но пока использует морскую принцессу в своих целях. «Я вот не хочу выглядеть доверчивой, тем более я не влюблена». «Так и что с моим разводом? Как вы собираетесь мне помочь?» А у нашей маленькой пятой госпожи клычки становится все больше. — усмехнулся он. — Если не получится добиться вашего официального развода, то всегда можно использовать жемчужину пространства для перемещения вас в иные миры или просто в другое место в этом. Так что вас не найдет даже мой отец. — Ну да, например, если я буду мертва. Что может быть надежнее? Поняла. Я кивнула, делая вид, что меня удалось убедить и успокоить. — Дайте мы заберем принцессу к себе. «Она же уже здорова?» Взгляд Килан постепенно становился осмысленным. Третий принц не возражал, и мы благополучно вернулись в собственные покои. А битва за окном закончилась. Ни багрового света, ни молний не было. В окна уже пробивался обычный рассвет. До возвращения царя-дракона оставались считанные мгновения, а мне нужно было принять самое важное решение. Я смотрела на свиток на столе перед собой на веревочку, которую держала в руках. Что из этого бросить в жаровню? К читателю. Очень бурные сутки вышли у героини. Днём полеты с драконами, ночью любовь и тайны. Вы бы какое решение приняли на месте Адалии? Что бы бросили в огонь? Веревку, чтобы принять странный брачный договор? Или свиток, чтобы идти прежним путем? А вас, дорогие читатели, я приглашаю к себе на Телеграм-канал. Там вы будете получать самые свежие новости о героях и еще много интересного. Просто наберите в Телеграм Джулия Принц, и мы с вами встретимся.